Глава 42. Киан. Передав Карину в надежные руки Вилкреста, я направился к Нибасу. Пора дать все долги и заняться, наконец, устройством семейной жизни. Правда, мне показалось, что моя ей недовольна таким поворотом событий, но объяснять что-либо или уговаривать ее на глазах у своих подчиненных и я не собирался. В конце концов, она должна признать мой авторитет, иначе и быть не может. Где он? Спросил в лоб, подходя к старшему штурману Аргара. Небо скивнул в сторону Линара. Тот протянул мне неприметный серый ранец. Такие использовали рядовым составом Семарской армии для хранения мобильной аптечки и сухпайка. «Груз надежно упакован», сообщил Лин, помогая подогнать шлейки ранца по размеру моих плеч. «Пока лежит в коробке, он не опасен. Она блокирует его излучение. Главное не давать ему соприкасаться с органикой». Он мгновенно выжигает межклеточные контакты и разрушает клетки изнутри. «А что с неорганикой?» — хмуро поинтересовался я. «Ну, у меня здесь нет условий для тщательных исследований, но кое-что я выяснил. Камень безвреден для металлов и минералов, но в то же время он реагирует на углерод и может вызвать цепную реакцию, так что экспериментировать не советую». «Киан» — Нибас положил руку мне на плечо. «Спасибо, что ты с нами». «У меня был выбор». Я усмехнулся. «Ты же припёр меня к стенке». «У меня тоже не было выбора». Он убрал руку. «Как только найдёшь место для камня, сообщишь. Мы пока займёмся разгрузкой и поиском покупателей». Сомневаюсь, что на женские тряпки и мехботы здесь найдётся много желающих. Но на подержанные гиперускорители должно хватить. Если что, я добавлю. В конце концов, это в моих интересах вернуть Витара как можно быстрее». Я свистнул своих парней, которые уже устали мучиться от безделья за время перелета. «Даю всем увольнительную до вечера», — сообщил им. «Используйте это время для отдыха и личных дел. За границы Плайзера не разбредаться. Никому не сообщать наши координаты». «Не Амару, ты со мной», — кинул старшему штурману погибшего Райрвана. «Предстоит одно дело. Тот без лишних вопросов сделал шаг ко мне». Остальные поспешили в сторону Плайзера, шпили которого поблескивали огнями сквозь серую пыль. «Слушаю, Оэн, капитан». Неомару вытянулся в струнку. «Прогуляйся по старт-площадке. Присмотрись, что за птички здесь отдыхают. Нам нужен хорошо вооруженный корабль класса «Турзант» и выше, с полной маскировкой и экипажем из федицев или симарцев. Понял, можно вопрос? Валяй. Вы все-таки решили привлечь наемников к спасению капитана Аргара?» «Нет, вызову галактический патруль», – съездил я. «По уставу мы должны сообщить в центр управления, где находимся, и немедленно вылететь на место дислокации. Но я отдал клятву чести». Договаривать не пришлось. Ниамару все понял, он ведь тоже Кхар. Пусть мы не умеем испытывать эмоции, зато у нас есть кодекс чести, который ни один Кхар никогда не нарушит. А еще мы не умеем врать. Действуем прямолинейно, подчиняясь логике и рассудку. И когда у нас есть задание, есть цель, все инстинкты отступают на задний план. И еще остановил я козырнувшего штурмана. Не сильно там светись, нам хвост не нужен. Так, одно дело сделано, займемся другим. Я быстрым шагом направился в сторону Плайзера. Парни с Аргара уже включили разгрузочные краны, и теперь у грузового шлюза темнели огромные металлические контейнеры с мехботами. Небос прав. Продать на гитарше сельскохозяйственных роботов практически невозможно. Кому они здесь нужны? Разве что на запчасти. Надеюсь, ему повезет, и вырученных денег хватит на подержанные ускорители. Новые ему точно не светят. Плайзер оказался среднего пошиба. Не роскошный, конечно, как на Никалесе, но жить можно. Огромный прозрачный купол накрывал центральное здание. На административных высотках высились шпили, горящие яркими огнями. Именно они, да еще огни старт-площадок являлись ориентирами для посадки. Насколько помню, над куполом находится неплохой ресторанчик и несколько магазинов. Надеюсь, Вилкрест догадался отвезти Карину туда. Я активировал мини-спейшер и выбрал в листе контактов профиль врача. Вошел. Ответный сигнал пришел почти мгновенно. «Ой, капитан «Вилкрест, где вы?» «В куполе». «Как, Карина?» «Элэ, в порядке, не беспокойтесь». Отлично, я скоро буду. Если что, пусть купит себе пару побрикушек запишешь на мой счет. Слушаюсь. Женщины везде женщины, независимо от расы, социального положения и воспитания. Думаю, местные магазинчики надолго займут внимание моей лае. При мысли о ней внутри что-то дрогнуло. Странное такое, щемящее чувство, сродни умилению. Она такая тоненькая, такая хрупкая, а ведет тебя, как дикая синцилла. Шипит, выпускает коготки и показывает зубки. Иной раз не знаю, то ли отшлепать ее, то ли обнять посильнее. Если бы я мог чувствовать ее, было бы проще. А так могу только догадываться, о чем она думает. Моя глупышка. Знала бы она, как я называю ее, про себя точно бы закатила скандал. Она так хочет быть на одной ступеньке со мной. Не понимает, что в нашем обществе это невозможно. Ничего, в конце концов ей придется признать свою слабость. В центральном здании Плайзера на первом этаже располагалась зона ожидания. Здесь, как всегда, основали целые толпы. Я отстоял очередь к терминалу, приложил ладонь к сенсору авторизации, набрал личный код. На экране терминала засветился список услуг. Я выбрал «Снять двухместный номер на 10 ютов без дополнительных условий». Нажал кнопку. Экран запестрел рекламой разнообразных салонов, магазинов, компаний и фирм, которую я привычно проигнорировал. Система выдала пластиковую карту-ключ и пожелала приятного отдыха. Что ж, с отдыхом придется подождать. Поднялся на нужный этаж, нашел свой номер. Он оказался двухкомнатным. Спальня и гостиная. С ванной комнатой, но без кухни. Правильно, я же заказывал без дополнительных условий. Думаю, Карине вряд ли захочется возиться с приготовлением пищи. Снял ранец, осторожно поставил на стол и открыл. Внутри оказалась небольшая коробка. Судя по радужным разводам, истриномерциевого сплава. Мерций – редчайшее вещество, добываемое в кольцах Симары, точнее, в осколках, оставшихся от некогда погибшей планеты и образовавших три гигантских кольца вокруг Симары. Я в науках не силен, но точно помню, что Симарцы используют его для создания невидимки и отражающих щитов на военных кораблях. Коробка спокойно уместилась у меня на ладони. Швы тщательно заварены, так что заглянуть внутрь нет ни малейшей возможности, да и желания тоже. Я взвесил ее на руке. Для своего размера она оказалась достаточно тяжелой и огляделся. Нужно тщательно спрятать камень до моего возвращения. Вилкрест присмотрит за Кариной, а заодно и за этой Симарской реликвией. В углу за входной дверью обнаружился отсек для бытовых роботов. Они находились в спящем режиме. Я вытащил одного из них, предназначенного для уборки пола. Осторожно снял верхнюю панель, открыл пылесборник. Он оказался стерильно чистым. Что ж, это мне подходит. Осторожно опустил коробку внутрь, вставил панель в пазы и защелкнул. Теперь у меня есть ровно 10 дьютов, чтобы вернуться и вытащить ее. Пока номер оплачен, сюда не войдет никто, кроме жильцов. Если у этого малыша заполнится пылесборник, он просто отключится, и система очистки номеров активизирует его собрата. А их в бытовом отсеке я насчитал 20 штук. Хватит на несколько синклавов, хотя я не собираюсь так долго задерживаться. Уэйн-капитан раздался в мини-спейшере голос Ниамару. «Я нашел то, что вы хотели. Фидийский крейсер с целым арсеналом. Упакован по всем правилам. Это охотники за головами». И они готовы рассмотреть ваши предложения. Отлично. Федийцы даже лучше симарцев в этой авантюре. Они не задают лишних вопросов, а слепо подчиняются. Есть ведущий? Оланар маро бывший военный. Еще лучше. Если есть ведущий, то с ним договориться намного легче, чем с целой толпой туго соображающих солдат, способных быстро реагировать только на четкие команды. Жди меня на выходе из старт-площадки через полторна. Сказал я и отключил связь. «Пора заняться моей вае».